в пятнадцатый. Творчество – серьезный риск. Когда я посещаю бизнес-конференции, то часто вижу спикеров, предпринимателей, основавших огромные компании. Они рассказывают, как развивались и что делали для достижения успеха. Когда наслушаешься таких историй о внутренней кухне многомиллионных корпораций, понимаешь, что не каждому интересен такой масштаб и бизнеса, и проблем. Здесь нужны большие инвестиции – и денег, и нервов. И глядя на все это, можно прийти к выводу – бизнес – это не мое. Это слишком рискованно, трудозатратно и масштабно. Те же мысли приходят в голову, когда мы думаем о творческом бизнесе. Само собой, управление большим предприятием – занятие не для всех. И рисков в крупном бизнесе очень много. Люди, которые этим занимаются, терпели десятки и сотни поражений. Даже после одного из таких падений сложно оклематься и идти дальше. Бизнесменам максимально помогает бешеное упорство в достижении цели. Но это большой бизнес. Зачем он вам нужен, если вы не обладаете акульей хваткой и, в общем-то, не хотите управлять международной корпорацией? Про творческий бизнес многие люди думают так же, как про управление предприятием. И кажется, что руководить творческим проектом то же самое, что управлять банком. Но это не так. Творческие проекты отличаются от обычного бизнеса. И главное отличие – можно спокойно работать в небольшом масштабе. Мы уже затрагивали некоторые моменты в прошлых главах, но сейчас разберемся с ними подробнее. Люди боятся риска, которого нет. Вот она, почва под ногами стереотипа. Все дело в том, что люди не знают, как устроены творческие проекты и как они развиваются. Они видят креативный бизнес, как обычное предпринимательство, где нужно расширяться, нанимать тысячи людей, чтобы голова обязательно кипела от бесчисленных сделок и рисков. А на самом деле в творчестве все иначе. Не обязательно строить громадный бизнес-проект и набирать армию сотрудников. Возьмем, к примеру, певцов и композиторов. Кто у них в команде? Продюсер, может быть, агент, гример, психолог, тренер. И все. В большинстве случаев это не сотни людей. Важно то, что в творческих проектах совсем другие риски и другой масштаб. Но денег иногда бывает столько же, сколько и в ином большом бизнесе. Преимущество команды одного. Нет, не нужно все делать в одиночку, хотя многие иллюстраторы и дизайнеры справляются и вовсе без помощи. Под командой одного я имею в виду небольшие коллаборации, насчитывающие несколько человек. Это сильно отличается от классической бизнес-модели, где без масштаба сложно добиться внушительных результатов. Посудите сами. Команда небольшая, риски невысокие, вложения посильные, И масштаб скромнее. Чем больше людей появляется в штате, тем рискованнее становится предприятие. В кризис крупные компании могут потонуть из-за своей неповоротливости, тогда как у маленьких команд есть шанс дольше оставаться на плаву из-за высокой мобильности и гибкости. Небольшие предприятия способны быстро перестроить всю свою стратегию и предложить рынку что-то новое и востребованное. При этом расходы на штат будут минимальны, цепочка принятия решений коротка, а согласование пройдет без лишней бумажной волокиты, и можно спокойно тестировать очередной креативный продукт. За счет гибкости и адаптивности небольшие креативные команды могут с легкостью конкурировать за клиентов с крупными агентствами. Три способа снизить риски. Вот три простых действия, от которых в голове обязательно щелкнет, и страх перед рисками бизнеса исчезнет, как мираж. Первое. Поймите, что не всегда нужен большой масштаб. Практически любой творческий проект может поспорить с тем, что собственный бизнес – это большой риск. Коллаборация творческих людей – может развиваться в комфортном масштабе и получать неплохие результаты. К тому же не стоит переживать, что вы останетесь с миллионными долгами. Второе. Выберите подходящий канал монетизации. В предыдущих главах уже много было сказано о монетизации. Но давайте разберем ее еще раз. Это важный момент. Итак, вам нужно избежать рисков. Развивая сразу несколько разных направлений, вы распыляетесь. И тогда может ничего не получиться, ни в одном из них. Классическая погоня за двумя зайцами, а на практике за всеми пятью. Плохой вариант и для творчества. Поэтому начинайте с чего-то одного. Определитесь, каким способом вы будете зарабатывать на креативе. А после этого выбирайте узкую нишу. Конкретное направление для создания конкретных продуктов или услуг. Затем выбирайте удобный вариант старта. Либо начинайте сразу же, бросайте работу и развивайте творческий проект. Либо запускайтесь постепенно. Помимо основной работы, ищите время и потихоньку развивайтесь в новом направлении. А когда прибыль с проекта дорастет до основной зарплаты, можно приступать к более радикальным переменам. Плюс медленного старта в том, что он помогает избежать рисков, протестировать все варианты на маленьком масштабе и избежать потерь. Когда сразу запускаешь все по-крупному, то и потери могут быть больше. А где потери, там и разочарование, и желание все бросить. Минус медленного старта в том, что времени на проект уделяется мало, и прогресс не всегда виден. Рисков меньше, но и результатов тоже Есть вероятность потерять мотивацию раньше, чем появится результат. Третье. Посчитайте бюджет. Опираясь на выбранный способ монетизации, просчитайте бюджет. Если решили все бросить и ринуться в творческое пламя, то нужно понимать, на что вам понадобятся деньги, на жилье, еду, экстренные случаи и так далее. Не забудьте добавить отдельную статью расходов на необходимое оборудование и материалы. Благо, что в коммерческом творчестве можно с легкостью обойтись минимальным набором инструментов и устройств. Да, слабый компьютер — это неудобно. Я знаю, поверьте, сама начинала с такого. Но это мало влияет на прибыль. Если решите постепенно входить в творческую профессию, расходы растянутся во времени, и вам будет гораздо легче, потому что вы все еще будете получать деньги на основной работе. Но все равно посчитайте бюджет и снижайте риски. После финансового планирования можно спокойно начинать, зная, что не придется закладывать дом, продавать машину и подрабатывать официантом. «Вы начинаете с небольшой песочницы». Смотрите, что получается, и постепенно расширяйтесь, если хотите. Лорен Хом и Штефан Кунц. Знаете, что интересно? Большинство специалистов может не рисковать и оставаться конкурентно если выберут свою узкую нишу и станут в ней известными. Например, среди таких людей есть леттеры, которых знают по всему миру. Крупные компании с радостью заказывают у них логотипы. Мои любимые – Лорен Хом и Штефан Кунц – выбрали узкую нишу – леттеринг. И идут как раз по алгоритму, о котором я рассказываю в этой книге. Они работали со многими транснациональными корпорациями. И это отличный пример крупного бизнеса в маленьком масштабе. Ни у одного из них нет большой команды, всего несколько человек – но им все равно удается получать очень крупные заказы от солидных брендов и агентств. Можно зайти к ним на сайты и посмотреть список партнеров, с которыми они работали. У Лорен и Штефана сильная экспертность. Они известны и продвигают себя через стильные аккаунты в социальных сетях, поэтому с ними с удовольствием сотрудничают крупные фирмы. В летринге они более конкурентно способны, чем большие дизайн-агентства с тысячей работников, потому что отлично разбираются в своем деле и могут быстро подстроиться под рынок. Лорен и Штефан предлагают востребованный продукт наравне с титанами рынка. И ничто, кроме сомнений, не мешает вам оказаться в похожей ситуации. Как это было у меня. Одной из главных причин, по которой я выбрала творческую сферу, было то, что не обязательно нужен крупный масштаб. Я могла никого не искать и, тем не менее, запустить свое дело. в самой юности я мечтала иметь свой проект. Но потом в голову приходили чересчур масштабные варианты, вроде собственного банка или магазина. Но такие цели не драйвили, наоборот, от них подкашивались ноги. «Такие объемы я не потяну», — разочарованно размышляла я. «Да и хочу ли?» Наверняка многие из вас ощущали нечто похожее. Масштаб пугал. Я не могла найти свое место в своих же мечтах. Энергии на конкретные шаги не было, поэтому я и не начинала. Но погрузившись в коммерческое творчество, я поняла, что риски могут быть минимальными. Самый скверный сценарий — это нулевые результаты. Но крупных долгов и проблем точно можно избежать. И меня это подстегнуло. И знаете, я вижу доказательства этого вокруг себя, среди моих учеников и известных творческих личностей. Можно стать звездой и получать огромные деньги, и при этом не рисковать практически ничем. Конечно, немногие ставят перед собой цель стать суперзвездой. Большинство из нас хочет быть отличными специалистами, иметь пул клиентов и получать стабильные заказы. Это сделать еще проще, и риски тут еще меньше. Особенно если от вас не зависят люди, и вы начинаете сами, без чьей-либо помощи. Поэтому помните, коммерческое творчество нельзя напрямую сравнивать с обычным бизнесом. Тут мы с вами получаем больше удовольствия от процесса и можем не переживать из-за страха потерять крупную сумму денег. Упражнение. Напишите три способа, с помощью которых вы можете снизить риски и сделать свой творческий бизнес более стабильным. Пропишите минимум три условия, которые вы учтете, масштабируя свой проект в будущем. Это тот несгораемый остаток, который позволит чувствовать себя уверенно в нише, даст базу под расширение и убережет от необдуманных действий. Например, это может быть определенная заработанная сумма или количество подписчиков, или желаемый средний чек. Make art, not risk.